Глава первая, часть шестая. «Жуковское хамство легендарно. И в военное, и в мирное время он тыкал всем, кто ниже рангом, начиная с тех, у кого по 3 и по 4 генеральских звезды на плечах. Даже не так, начиная с тех, у кого такие же маршальские звезды на плечах», свидетельствует маршал Советского Союза Аркасовский. «После разговора по ВЧ с Жуковым я вынужден был ему заявить, что если он не изменит тона, то я прерву разговор с ним. Допускаемая им в тот день грубость переходила всякие границы». Военно-исторический журнал, 1989 год, номер 6, страница 55. Есть у историков такое понятие – ненамеренное свидетельство. Это ситуация, когда свидетель говорит и пишет одно, но между слов и строк, как шило из мешка, проступает нечто другое. И это другое – правда. Разведчик Владимир Карпов прошел войну. Делал на фронте самую опасную работу. Много раз ходил во вражеский тыл и брал языков. Разведка может достать и сопоставить тысячи данных. Звукометристы способны рассчитать положение любой артиллерийской батареи. Фотодешифровщики по одному снимку могут вскрыть изменения в группировке противника. Радиоразведчики могут перехватить и расшифровать сообщения особой важности. И все же у командира сомнения. Стоит перед нами дивизия СС «Мертвая голова». Или это только ее видимость? Тогда командир требует. «Дайте языка». Карпов давал языков. Давал таких, какие требовались. Зато был удостоен золотой звезды Героя Советского Союза. После войны пошел в писатели поднялся до высшей писательской должности, стал секретарем Союза писателей СССР. Карпов много раз встречал Жукова и написал хвалебную книгу о нем. «Велик», «Могуч», «Непобедим». Но между строк проглядывает совсем другой Жуков. Вот разговор писателя с великим полководцем. Жуков посмотрел на меня, перевел взор на золотую звезду на моей груди и спросил. «За что звезду получил?» За языками лазил. Лицо Жукова явно посветлело. Он всегда радушно относился к разведчикам. «А где у меня служил подполковник? Все мы у вас служили, товарищ маршал». Красная звезда, 1 марта 1997 год. Карпов к Жукову на «вы», а Жуков Карпову тычет. Жуков разговаривает с Карповым, как Брежнев разговаривал с польским диктатором Войцехом Ярузельским. В свое время Владимир Буковский вывез из архивов ЦК КПСС огромное количество документов. Вот кусочек из стенограммы. Брежнев. Здравствуйте, войцах. Ярузильский: Здравствуйте, глубоко уважаемый дорогой Леонид Ильич. Так и у Жукова с В британской армии молодого лейтенанта учат относиться к подруге подчиненного солдата с таким же уважением, с каким он относится к генеральской жене в нашей армии этому не учат. Во всяком случае, Жуков, прослужив более 40 лет в армии, основ культуры не освоил. Жуков – опальный маршал, которого с позором выгнали из армии и с вершин власти. Перед Жуковым офицер-фронтовик Карпов. Уважая его, Жуков, костями таких, как он, вымощена земля от Москвы до Берлина, от Питера до Вены, от Сталинграда до Кенигсберга и Праги. «Не простой фронтовик перед тобой, а герой!» «Сними Жуков шапку перед фронтовым разведчиком! Это на его горбу! Ты и в Киев, и в Варшаву, и в Берлин въехал!» «А нет!» Герой-фронтовик обращается к Жукову. «Что вы, Георгий Константинович, думаете по этому вопросу?» А в ответ. «Да ты понимаешь!» «И вот нам рассказывают, что Жуков любил солдат и уважал!» «Какое уважение!» Встреча Карпова и Жукова через два десятка лет после войны. Жуков давно не министр обороны. Карпов Жукову не подчинен. Но Жуков все равно тычет. Можно на эту ситуацию и с другой стороны посмотреть. Карпов в момент встречи с Жуковым не просто бывший разведчик, а крупный номенклатурный чин, кандидат на высшие посты в писательской иерархии. Уважай Жуков его хоть в этом качестве. Но Жуков знает. Карпов над ним не начальник, потому Жуков ведет себя с номенклатурным чином, как барин с холопом. Правда, и Карпов хорош. На фронте генералы боялись расстрела, потому терпели жуковское хамство. чего боялся Карпов? Хлопнул бы дверью, да ушел. Но не хлопнул, не ушел. А написал книгу о жуковском величии. Хотел показать гения стратегического но против своего желания показал невежественного унтера, наглеца и нахала.